Господи. Что вы здесь делаете? Кто вы? Это я должен вас спросить, что вы здесь делаете? Да какое вы имеете право? Потому что я в некотором смысле у себя. А вы пожилые? Не очень. Вы у себя? Ведь это квартира семьи Кадлобика. Вот именно. Но вы-то не Кадлобик. Конечно, нет. Но я друг Кадлобика, который в данный момент уехал с женой во Вроцлав и оставил мне ключи. Он просил меня позаботиться о сохранности его квартиры. Скажите на милость. И поэтому вы роетесь в его бельевом шкафу? Ищу пижаму. Сейчас, в полдень. А когда же прикажете? Ночью, когда надо будет ложиться спать? А вдруг обнаружится, что у Збышика нет запасной, чистой? Тогда будет поздно ехать домой за своей. В общем, что мне должно перед вами оправдываться? Это вы мне объясните лучше, как вы сюда попали? Я Я приятельница жены Кадлубика. Именно она и оставила мне ключи, чтобы я присмотрела за квартирой. Дети. Выходит, каждый из супругов По-своему хотел застраховаться. Странно, что мы не знакомы. Такие близкие друзья дома. Я не друг дома. Я друг только из Бышика. И не захожу к ним. И Рэм меня не любит. Она считает, что я оказываю плохое влияние на ее мужа. И неудивительно. Большой симпатии вы не вызываете. Дело вкуса, уважаемый. Дело вкуса. Куда вы? Я намерен покинуть эту квартиру. Кох. Ну если вы здесь, то я выходить уже не нужен. Нет, вы никуда не уйдёте. А вы говорили, что я не симпатичен. Да потому что вы никакой не друг с бышека. Вам знакомы все его друзья? Нет. Нет, но но он не оставлял вам никаких ключей. так как никуда не уезжал и, и, и скоро скоро будет здесь. И потом, почему у вас на руках перчатки? Чисотка, уважаемые. Это болезнь такая, вызываемая поразитами. Клещи и семейство церкаптидов. Понимаете? Понимаю. Руки у вас чешутся. Вот именно. Так что лучше сойдите с дороги. Уважаемая. А то может случиться неприятность. Я сейчас закричу. Я сейчас закричу. Мариола. Ну что кричишь? Что здесь происходит? Это кто такой? Он говорит, что он твой друг. И что ты дал ему ключи от квартиры. Какие ключи? Какие ключи? Какой друг? Я его впервые вижу. Хорошо, что вы пришли. С женщинами трудно договориться. Уважаемая госпожа могла нам обоим причинить много хлопот, особенно если бы стала кричать. Ну вы-то кто такой? А вы угадайте. Слушай, я тебя сейчас по шее врежу, ты... А вот ты... это и будет для вас роковой ошибкой. Вы крепкий, да и я не слабенький. Нанесем ущерб квартире, шум, скандал, народ сбежится. А может, и милиция нагрянет. Да вы просто вор! Ворюга! Ну?